артторгом колхоза назначили. В светлое это будущее он не особенно верил, сомневался в нем, но ради семьи, ради жизни живой дюжил, унижения переносил, приспосабливался. Война, которую все время сулили, перекатным грохотом по российской земле прокатилась. До 43 третьего года хитрил, Даже и подличал должностью порторга заслоняешь. Ан подмели по деревням остатки сладкие, Некому фронт держать».